Глава 3 Б. Когда он вернулся домой, его там ждал Трит, но Дуа еще не появлялась. Тем не менее, Тритта это, казалось, не волновало, то есть он, несомненно, был взволнован, но по какой-то другой причине. Его чувства были настолько сильны, что он улавливал их с большой четкостью, однако он не стал в них разбираться. Ему нужна была Дуа, и он вдруг поймал себя на том, что присутствие Тритта его сейчас раздражает, только потому, что Трит не до. Это его удивило. Ведь от самого себя он не мог скрывать, что из них двоих всегда больше любил Тритта. Разумеется, все члены идеальной триады должны составлять единое целое и относиться друг к другу одинаково, не делая различия даже между собой и остальными двоими. Однако такой триады он еще никогда не встречал. И меньше всего к идеалу приближались именно те, кто громко хвастал, что их триада полностью ему соответствует. Один из троих всегда оказывался чуточку в стороне и обычно сознавал это. Но только не эмоционали. Они оказывали друг другу взаимную, внетриадную поддержку, в степени недоступной ни для рационалов, ни для пистунов. Недаром поговорка гласит «У рационала – руководитель, у пестуна – дети, а у эмоционали – все другие эмоционали». Эмоционали обсуждали между собой жизнь своих триад, и если какая-нибудь жаловалась на пренебрежение или остальные внушали ей, будто она позволяет помыкать собой, ее отсылали домой с визгливыми наставлениями отвердеть и требовать. А поскольку синтез в значительной мере зависел от эмоционалий и ее настроений, левый и правый обычно всячески ей потакали и баловали ее. Но ведь До была такой неэмоциональной эмоциональю. Ее как будто вовсе не задевало, что он и Трит не так близки с ней, как между собой, а среди эмоционалей у нее не было подруг, которые растолковали бы ей ее права. Уну нравилось, что она так живо интересуется его знаниями. Нравилась ее сосредоточенность и удивительная быстрота понимания. Но это была интеллектуальная любовь. А по-настоящему дорог ему был медлительный, глупый трит, который так хорошо знал свое место и не вносил в их жизнь ничего, кроме самого нужного, самого главного – спокойной и надежной привычности. И вот теперь Ун злился на Тритта. Он спросил: «Трит, ты не знаешь, где сейчас дуа. Трит не ответил прямо, а сказал только: « Я занят, я с тобой потом поговорю. У меня дела. А где дети? Ты что тоже уходил? В тебе чувствуются следы другого места. В голосе Тритта появилась явная досада. Дети хорошо воспитаны, Они остаются там, где за ними всегда могут приглядеть другие пистуны. Он, они ведь давно уже не крошки». Но он ничего не сказал про ощущение другого места, которое от него исходило. «Извини, я просто хотел бы знать, где Дуа». «А ты бы почаще этого хотел», — сказал Трит. «Ты ведь все время твердишь, чтобы я оставил ее в покое. Ну вот и ищи ее сам». И Трит удалился в дальнюю часть домашней пещеры. Он глядел вслед своему правнику с некоторым удивлением. При других обстоятельствах он непременно постарался бы проанализировать совершенно необычное волнение, которое пробивалось даже сквозь врожденную пистунскую невозмутимость. Что натворил Трит? «Но где же все-таки Дуа?» С каждой минутой его тревога нарастала, и он тут же забыл про Тритта. Беспокойство обострило восприимчивость Уна. Среди рационалов было даже принято гордиться низкой чувствительностью. Способность улавливать ощущения не принадлежала к сфере разума, это было преимущественно свойство эмоционали. И Ун, рационал из рационалов, всегда особенно ценил в себе способность мыслить, а не чувствовать. Тем не менее, теперь он, как мог, широко раскинул свою бедную сеть чувственного восприятия и даже вдруг на мгновение пожалел, что он не эмоциональ, и сеть эта так несовершенна. Однако оказалось, что и она в какой-то мере эффективна. Во всяком случае, он ощутил приближение ДО на довольно большом, по крайней мере для него, расстоянии и поспешил ей навстречу. Кроме того, с такого расстояния он острее обычного воспринимал ее разреженность. Она была как легкая дымка, не больше. Трид прав. С внезапной жгучей тревогой подумал он. Надо заставить доопитаться, синтезироваться. Необходимо пробудить в ней интерес к жизни. Эта мысль настолько завладела им что он даже не увидел ничего странного в том, как Дуа заструилась вокруг него, словно они были у себя дома, вдали от посторонних глаз. Она говорила, «Ун, мне необходимо узнать, так много, так много!» Он отстранился, все-таки следовало считаться с приличиями, но постарался сделать это как можно осторожнее, чтобы Дуа не подумала, будто он недоволен. «Пойдем», — сказал он. «Я просто вышел к тебе навстречу. Скажи, что ты хочешь узнать, и я объясню, если знаю сам». Они быстро двигались к дому, и он охотно приспосабливался к волнистому струению, обычному для эмоционалей. Дуа сказала, «Расскажи мне про другую вселенную. Почему она не такая? И чем она не такая? Расскажи мне все-все». Дуа совершенно не представляла себе, как много она хочет знать. Но он это себе представлял. Он ощутил неимоверное богатство собственных сведений и чуть было не спросил, «Откуда ты узнала про другую Вселенную столько, что она тебя заинтересовала?» Но он удержался. Дуа возвращалась со стороны жестких пещер. «Может быть, с ней разговаривал Лостон?» Предположив, будто он все-таки слишком гордится статусом рационала и не снизойдет до того, чтобы удовлетворить любознательность своей середины, как будто я на это способен, подумал он с полным сознанием своей ответственности. Не нужно ничего спрашивать. Он просто объяснит ей все, что сможет. В домашней пещере их хлопотливо встретил Трит. Если хотите разговаривать, так идите в комнату дуо. У меня тут много дела. Мне нужно присмотреть, чтобы дети привели себя в порядок и сделали все упражнения. Времени синтезироваться у меня нет, и не думайте. О синтезировании ни Ун, ни Дуа не думали. Тем не менее, они послушно свернули в комнату Дуа. Дом принадлежит Пистуну. Рационалу открыты жесткие пещеры на нижних уровнях. Эмоциональ всегда может отправиться на поверхность. «У пистунажа есть только дом». А потому он поспешил ответить «Хорошо, Трид, мы не будем тебе мешать». А Дуа излучила нежность и сказала «Мне приятно увидеть тебя, правый мой». Ун спросил себя, не объясняется ли ее нежность отчасти тем, что Трид против обыкновения не стал требовать синтеза. Нельзя отрицать, что Трид действительно придает синтезу излишнее значение – Другие пистуны далеко не так настойчивы. У себя в комнате Дуа вдруг уставилась на кормильник, хотя обычно она старалась даже не смотреть в его сторону. Установить кормильник придумал он. Он знал о существовании подобных приспособлений и объяснил Триту, что раз уж Дуа не хочет питаться рядом с другими эмоционалями, можно без всякого труда доставлять солнечную энергию прямо в пещеру, «Пусть Дуа питается дома». Трид пришел в ужас. «Никто же так не делает. Все будут смеяться. Триада покроет себя позором. Почему Дуа не хочет вести себя, как полагается?» «Конечно, это было бы лучше, Трид», — сказал тогда он. «Но раз уж она не ведет себя, как полагается, так почему бы не помочь ей? Что тут, собственно, плохого? Она будет питаться дома» наберется энергии, а от этого станет лучше и ей, и нам, и, может быть, она даже начнет выходить на поверхность с другими эмоционалями. Трид согласился, и даже Дуа согласилась, хотя и после долгих уговоров, но настояла при этом на самой простой конструкции, а потому Уну при конструировании кормильника пришлось ограничиться двумя примитивнейшими стержнями, которые служили электродами и передавали в пещеру солнечную энергию. Они были установлены так, чтобы Дуа могла поместиться между ними. Впрочем, пользовалась она ими очень редко. Однако на этот раз Дуа долго смотрела на кормильник, а потом сказала: "Трит его украсил. Или это ты, он?" "Я?" "Ну, конечно, нет." У основания обоих электродов были выложены узоры из цветной глины. «Наверное, он решил таким способом напомнить, чтобы я не забыла поесть», — заметила Дуа. «А я и вправду проголодалась. К тому же, пока я буду есть, Трид нас перебивать не станет, ведь верно?» «Разумеется», — сказал он с глубоким убеждением. «Трид способен был бы остановить мир, если бы вдруг подумал, что его вращение мешает тебе питаться». «Ну, я и правда проголодалась», — повторила Дуа. Уну показалось, что он уловил ощущение виноватости. «Из-за Трита? Из-за того, что она голодна? Но почему Дуа должна чувствовать себя виноватой, если ей захотелось есть? Или она занималась чем-то таким, что поглотило очень много энергии и теперь испытывает...» Он раздраженно отбросил эти мысли. Избыток рациональности, пожалуй, все-таки не украшает рационала. Несомненно, прослеживание каждой частной идеи наносит ущерб главному. А сейчас главным был разговор с Дуа. Она расположилась между электродами. Для этого ей пришлось сжаться, и он еще отчетливее осознал, какая она маленькая. Тут он понял, что и сам голоден. Он заметил это потому, что свечение электродов представлялось ему более ярким, чем обычно, а кроме того, он ощущал вкус пищи даже на таком расстоянии, и вкус этот казался ему восхитительным. А ведь, проголодавшись, всегда воспринимаешь вкус пищи острее и на большем расстоянии. Но ну, ничего, поезд попозже. «Не молчи, левый мой», — сказала Дуа. «Расскажи мне про ту вселенную». Я хочу знать. Она приняла бессознательно форму авойда, форму рационала, словно убеждая его говорить с ней как с рационалом. Всего я объяснить не могу, начал он. То есть, научную сторону. У тебя ведь нет нужной подготовки. Но я постараюсь говорить как можно проще и понятнее. А ты слушай и не перебивай. Когда я кончу, ты скажешь: что для тебя осталось неясным. И тогда я попробую тебе это растолковать. Ну, во-первых, я хочу тебе напомнить, что все на свете состоит из мельчайших частиц, которые называются атомами, и, в свою очередь, состоят из еще более мелких субатомных частиц. «Да-да», — сказала Дуа, — «благодаря этому мы и можем синтезироваться». «Совершенно верно. Ведь в действительности...» Мы состоим почти из пустоты. Частицы эти разделены значительными расстояниями, и твои частицы могут перемешиваться с частицами Трита и моими потому, что каждая структура беспрепятственно входит в пустоты другой структуры. Но вещество все же не распадается, потому что эти крохотные частицы обладают способностью удерживать друг друга даже через разделяющее их расстояние. В систему их объединяют силы притяжения, из которых самая могучая – та, которую мы называем ядерной силой. Она удерживает главные из субатомных частиц в тесных скоплениях, которые располагаются на довольно значительных расстояниях друг от друга, но, тем не менее, остаются вместе благодаря действию более слабых сил. «Тебе это понятно?» «Не все», – ответила Дуа. Ничего, мы вернемся к этому позже. Вещество может существовать в различных состояниях. Оно может быть очень разреженным, как в эмоционалях, как в тебе, Дуа. Или же оно может быть более плотным, как в рационалах и пистунах. Или еще плотнее, как в камнях. Оно может быть и очень сжатым, то есть сгущенным, как в жестких. Потому-то они и жесткие. Они состоят сплошь из частиц. «Значит, в них вовсе нет пустоты? Ты это имеешь в виду?» «Нет, не то чтобы вовсе...» он запнулся, подыскивая подходящее объяснение. «В них пустоты много, но гораздо меньше, чем в нас. Частицам обязательно требуется определенное количество пустого пространства, и если они его займут, другие частицы уже не могут в него втиснуться». Если же их вгоняют насильно, возникает боль. Вот почему жесткие не любят, чтобы мы к ним прикасались. У нас, у мягких, пустого пространства между частицами больше, чем требуется, а потому находится место и другим частицам. Дуа, по-видимому, не могла полностью охватить эту мысль, и он заторопился. В другой вселенной правила другие. У них ядерные силы слабее, чем у нас а значит, их частицам требуется больше пустого пространства. Почему? Он покачал верхним овоидом. Потому что... Ну, потому что волновые формы частиц там распространяются дальше. Понятнее я объяснить не могу. Раз ядерная сила слабее, частицам требуется больше пространства. И два разделенных объема вещества не способны смешиваться с такой же легкостью, как в нашей Вселенной. А мы можем увидеть ту Вселенную? О нет, это невозможно. Мы можем только сделать некоторые выводы из ее основных законов, которые нам известны. Однако жесткие умеют очень многое. Мы научились пересылать туда вещество и получать вещество от них. Мы можем изучать их вещество, понимаешь? И мы создали позитронный насос. Ты ведь про него знаешь? Ну, ты говорил, что с его помощью мы получаем энергию. Но я не знала, что он работает, потому что существует другая вселенная. А какая она? У них там есть звезды и миры, как у нас? Превосходный вопрос, дуа Он теперь наслаждался ролью учителя даже сильнее, чем раньше, потому что, так сказать, заручился одобрением жестких. До сих пор ему все время мешало ощущение, что пытаться объяснить эмоционально подобные вещи не совсем прилично. Он продолжал. «Мы не можем увидеть другую Вселенную, но, зная ее законы, можем представить себе, какой она должна быть». Видишь ли, звезды светят благодаря тому, что простые комбинации частиц постепенно преобразуются в более сложные. Мы называем это ядерным слиянием. И у них в той Вселенной тоже так? Да. Но поскольку ядерная сила у них слабее, слияние происходит гораздо медленнее. Отсюда следует, что звезды в той Вселенной должны быть гораздо, гораздо больше, иначе происходящего в них слияния будет недостаточно для того, чтобы они сияли. В той Вселенной звезды величиной с наше Солнце были бы холодными и мертвыми. А если бы наши звезды были больше, то происходящее в них слияние количественно настолько увеличилось бы, что они мгновенно взорвались бы. Отсюда следует, что число наших, маленьких звезд в нашей Вселенной, должно в тысячи раз превышать число их, больших звезд, в их вселенной. «Но у нас же только семь», — начала была Дуа, и тут же поправилась. «Ах, да, я забыла!» Он снисходительно улыбнулся. «Так легко забыть об остальных неисчислимых звездах, если их можно видеть только с помощью специальных приборов». «Да, это бывает». «Но тебе не скучно меня слушать?» «Совсем нет». — воскликнула Дуа. — Мне очень интересно. Даже пища приобретает какой-то особенно приятный вкус. И она блаженно заколыхалась между электродами. Он обрадовался. Он еще никогда не слышал, чтобы Дуа говорила о еде без пренебрежения. — Разумеется, срок жизни их вселенной много больше, чем нашей, — продолжал он. — Здесь у нас ядерное слияние происходит с такой скоростью, что все частицы должны войти в более сложные соединения за миллион циклов. Но ведь есть еще множество других звезд. Конечно. Но видишь ли, этот процесс происходит в них во всех одновременно. И вся наша Вселенная умирает. В той Вселенной, где звезд много меньше, но они гораздо больше по величине, слияние происходит настолько медленнее, что их звезды живут в тысячи, в миллионы раз дольше, чем наши. Впрочем, сравнивать трудно, так как не исключено, что у них и у нас время движется с разной скоростью. Помолчав, он добавил с неохотой. Этого я и сам хорошенько не понимаю. Это одно из положений теории Эстуолда, а я ее еще толком не изучал. Значит, все это открыл Эстуолд? Не все, но многое. «Да чего же чудесно, что мы научились получать пищу из той Вселенной», — сказала Дуа. «Ведь теперь уже не страшно, что наше Солнце умрет. Всю необходимую пищу нам даст та Вселенная». «Именно». «Но ничего плохого не происходит. У меня такое... такое чувство, что не все хорошо». «Ну», — сказал он, — «для того, чтобы позитронный насос работал, Мы передаем вещество то туда, то сюда, и в результате обе вселенные чуть-чуть смешиваются. Наша ядерная сила слегка ослабевает, а потому слияние в нашем Солнце немного замедляется, и оно остывает быстрее. Но убыстрение это ничтожно мало, а к тому же мы теперь можем обойтись и без Солнца? Нет, мое чувство что-то плохо не связано с этим. Но если ядерная сила становится чуточку слабее, значит, атомы начинают занимать больше пространства, верно? А что же произойдет с синтезированием? Оно чуть-чуть затруднится, но пройдут миллионы циклов, прежде чем синтезирование станет по-настоящему трудным. Не исключено, что придет день, когда оно окажется вовсе невозможным, и мягкие вымрут. Однако прежде пройдут миллионы и миллионы циклов, Если мы не будем получать пищу из той Вселенной, мы все погибнем от голода гораздо раньше. Нет, что-то плохо я ощущаю не поэтому. Доо говорила все медленнее, потом ее голос замер. Она изгибалась между электродами, и он с радостью подумал, что она стала заметно больше и плотнее, как будто его объяснения питали ее не хуже, чем солнечная энергия. Лостон был прав. Знания приносят ей ощущение полноты жизни. Он никогда еще не чувствовал в дуа такой беззаботной упоенности. Она сказала. Ун, спасибо тебе, что ты мне все объяснил. Ты замечательный левник. Хочешь, чтобы я продолжал? Польщенно спросил Ун. Он был необыкновенно доволен. Ну, так что еще тебя интересует? Очень-очень многое. Но только не теперь он. А теперь он. Теперь. Ты знаешь, чего я хочу? Он понял сразу. Но он боялся что-нибудь сказать. Слишком редко Дуа сама заговаривала о синтезе, и он боялся спугнуть ее настроение. Если бы Трит не возился с детьми. Но Трит уже был в комнате. Неужели он ждал за дверью? Но если и так. Сейчас не время думать об этом. Дуа заструилась из пространства между электродами, и он был ошеломлен ее красотой. Теперь она была между ним и Триттом. Сквозь ее дымку Трит весь мерцал, и его очертания вспыхивали неимоверными красками. Такого еще никогда не бывало. Никогда. Он старался продлить это мгновение. Но его вещество атом за атомом смешивались с дуо, с тритом, и мысли исчезли, растворились в невероятной, невыразимой радости бытия. Никогда еще со дня возникновения триады период вневременного бессознательного существования не продолжался так долго.